Посвящается Карлосу Аресу, глисийцу по призванию. Вот там начинается путь в Панаму, чтобы навеки погрязнуть в нищете и позоре. А вот тут в неизведанное, к новым испытаниям или к завоеванию новых земель, к славе и богатству. Пусть каждый выберет, как подобает доброму костильцу, что ему больше по душе. В его памяти вновь возник трагикомический образ. Изнурённый, зачуханный старик, склокоченный седой бородой, с пылающим лицом, на котором застыло выражение отчаяния, результат долгих лет голода, болезни и нищеты, и при этом его проницательный взгляд лучше любых слов говорил о том, что несмотря на все невзгоды, предательство и враждебность, с которыми ему пришлось столкнуться с самого детства, он по-прежнему, практически уже на склоне жизни, остаётся самым отважным и упорным из эстрямодурских капитанов. Затупленным концом своего щербатого меча старик только что начертил линию на песке. И вид проржавевших доспехов, болтающихся на костлявой груди, которая смахивала на разваливающуюся корзину из высохших ивовых прутьев, вызвал у него приступ щемящей жалости. Вот они, останки былого величия. И тряхнув головой, он постарался отогнать от себя тоскливую мысль, о том, что вот и настал час, когда кто-то отправит в сумасшедший дом этого старого и уставшего воителя. А тот ждал там, по ту сторону глубокой борозды, в его горящем взгляде читался вызов, и стоял он твёрдо, будто скала на своих тощих, как у айста, ногах, слегка сутулись под грузом прожитых лет и страданий. И три белые пряди жидких волосёнок дерзко выбились из подвидавшего вида шлема. который больше напоминал убогую кухонную кастрюльку, нежели головной убор военного человека. Ван куда их занесло? Несомненно, это и есть конец самой бессмысленной авантюры последней центурии. И всё же измождённый оборванец, в чём только душа держится, продолжал слепо настаивать, что на некем не изведанном юге их ждут слава и богатство. Тогда как вернувшись домой, они вновь встретятся с несчастьями. В толпе измученных людей, наблюдавших эту сцену, прокатилась волна недовольного ропота. Алонсо де Малина посмотрел на своего капитана, а тот в свою очередь посмотрел на него, словно желая загипнотизировать, и отвёл взгляд, зная, что он способен убедить его, не произнеся больше ни слова. Затем старик повернулся к Бартоломеу Уису, словно тот и правда был его последней надеждой. И поколебавшись несколько секунд, Отважный андалузский штурман, сделав три широких шага, пересек нелепую черту. За ним шагнули ещё несколько человек, а затем и Алонсо де Малина, который сам толком не понял, что его толкнуло на подобный шаг. И каким он стал по счёту, пятым или шестым, потому что с тех пор миновало уже больше года, детали потеряли значение, и наверняка уже никто не вспоминает, что там произошло на пустынном острове Эль-Галио. И сколько было их мечтателей, Вошедший в раз доверившихся с умасбродным фантазиям старого писаро. Все уже давно вернулись на север, в нищету и покой своих домашних очагов в Панаме, Санто-Доминго, Испании или Никарагуа, а он, вероятно, единственный человек, в чьих ушах до сих пор звучат слова незадачливого капитана, рассчитывавшего завоевать гигантскую империю, опираясь лишь на горстку голодных безумцев. Если бы тогда В то хмурое утро он представлял себе то, о чём сейчас начал догадываться, в отношении размеров и мощи империи, которую писар упорно пытался захватить с помощью своего предевшего войска, патетическая сцена показалась бы ему ещё более нелепой, и он испытал бы не жалости, восхищения последним всплеском отваги своего неуёмного предводителя, а рассмеялся бы прямо ему в лицо, чтобы сбить с него эту идиотскую самоуверенность. Картез же смог А да, он уже тысячу раз слышал этот щеславный довод и ещё тысячу раз прибегал к нему сам, чтобы убедить себя или убедить сомневающихся. Но теперь считал его вконец исчерпанным, сколько можно? И смехотворным. И с каждым разом он представлял, сыму всё более несостоятельным, чем дальше он проникал в глубь этого мифического королевства, о котором рассказывали одни небылицы. То были другие времена, И другие люди сопровождали Кортеса в его авантюре в мексиканских землях. А главное, они там наверняка имели дело совсем с другим народом. Ведь невозможно даже себе представить, чтобы с таким ничтожным войском он сумел бы хотя бы слегка потревожить такую организацию, как инкская. Он овёл взглядом толстые стены просторного помещения, в котором провёл ночь, и вновь восхитился великолепной техникой обработки камня. Каждый был подогнан к соседнему с математической точностью. Совершенно очевидно, что даже самым прославленным итальянским комминатёсам ни за что не достигнуть подобного мастерства. Затем он вспомнил великолепие города Тумбиса, колоссальные инженерные сооружения оросительной системы прибрежных равнин, а ещё утончённую красоту керамики, ткани и украшений. И снова пришёл к заключению, что ни Кортес, ни Альварадо, ни Бальбо И ни один из современных великих капитанов не отважился бы даже на попытку завоевать империю вроде этой. И тем не менее, он был уверен, что упрямый Франциско Писарро ещё вернётся, чтобы в очередной раз столкнуться со своей злосчастной судьбой. Кто бы сомневался, но при этом, как всегда решительно настроенный одержать великую победу, в чём небеса ему упорно отказывают. Невольно поверить, что в его жилах течёт не красная кровь, как у доброго христианина, а чёрная отрава, ибо такой человек ляжет в могилу не раньше, чем огнём и мечом впишет своё имя в память человечества. В его возрасте старикам там в убеде только и требуется, что луч солнца по утрам, да стакан доброго вина в середине дня. Ну ещё скамейку у входа в дом, чтобы впитывать взглядом проходящих девушек и последние крохи жизни. А этот несгибаемый, нескладный эстремадуриц всё ещё стремится выиграть тысячу сражений, возвести сотню городов и завоевать для своего короля миллион покорных подданных. Да, Песаро вполне способен бросить вызов смерти и побороть её, если от этого зависит, оставит ли он свой след на земле или нет. Алонсо де Малина, который родился в благополучной семье и в юности был окружён любовью и заботой родных, Мало того, что они пошли на жертвы ради того, чтобы оплатить его учёбу в Севилье, Толедо и Риме, так ещё и сумели смириться с тем, что он забросил книги и ввязался в военную авантюру. Тем не менее, лучше многих понимал, что этот бедный, неграмотный свинопас, незаконнорождённый сын дворянина сомнительного происхождения, как никто другой нуждается в том, чтобы выделиться среди современников. Для писара завоевание империи уже стало единственной надеждой оправдать жизнь. от которого он получал лишь удары и унижения. А будущее не предлагало другого выбора, кроме полной победы или самого чёрного поражения. Старик вернётся, чтобы победить или умереть. Только вот он, Алонсо де Малина, научившийся ценить старого брёздгую упрямца, не желает снова становиться свидетелем его несомненного провала. Он услышал шум голосов в соседнем помещении. Затем уверенные шаги, приближающиеся к толстой занавеске, я опустился на циновку, как раз в тот момент, когда появился человек, приземистый, но с энергичным и надменным выражением лица, одетый в разноцветную тунику, сандалии из тонкой кожи. Грудь пришедшего украшал отличительный знак кураки, главы провинции в Имгской империи. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга. На вновь прибывшего явно произвела впечатление внешность высоченного существа со светлыми глазами и густой бородой, хотя его несомненно предупредили, что она необычна. "Я чапча", наконец произнёс он, усаживаясь на каменную скамью и приваливаясь спиной к стене. "Чапча пуси, курака окамаю, и меня прислали за тобой. И куда отвести?" Тот ответил не сразу, словно ему было нужно время, чтобы свыкнуться с тем, что странный человек говорит на его языке, да ещё таким голосищем, который переполняет грохотом просторные помещения из тёмного отполированного камня. "Чтобы отвесить тебя, Вуска", всё-таки ответил он. "Инка желает тебя видеть. Уаскар? Разве существует ещё какой-то? Я слышал, что его брат также претендует на трон." Аトゥвальпа всего лишь его единокровный брат, незаконный сын без права наследования. Только несходительность Уаскора помешала наказанию богов пасть на его нечестивую голову. Однако терпению моего повелителя приходит конец. Ну, исходя из моих наблюдений, твоему повелителю надобно держать ухо востро, поскольку могущество его брата растёт. Не думаю, что это твоего ума дело. Каково твоё имя? Малина. капитана Лонса де Малина, уроженец Убеды. Друзьями снова какое-то время пытался привыкнуть к диковинному имени, которое только что услышал, и когда, по-видимому, твёрдо его запомнил, отчеканил в своей характерной бесстрастной манере. Так послушай меня, капитана Лонса де Малина, уроженец Убеды. Не мне решать, являешься ли ты богом или простым смертным, прибывшим из очень далёких земель. Это какое что тебе следует усвоить, если ты собираешься жить с нами в мире. Верховная власть Инки не подлежит обсуждению, и тот, кто подвергает это сомнению, приговаривается к смерти. Так и ты послушай меня, чапча пуси, курака окамаю. Я прибыл в твою страну, готовый признать власть её правителя, кто бы он ни был. Однако с того самого дня, когда я сошёл в Тумбесе на берег, Одни говорят мне об Уаскаре, а другие об Атауальпе. Одни хотят, чтобы я сопровождал их в Куско, а другие в Кито. Одни стремятся поклоняться мне как богу, а другие забить камнями, словно пса. Как, по-твоему, я должен себя вести, если вы не показываете мне пример? Почему ты это сделал? Что именно? Остался в Тумбисе, когда твои товарищи вернулись в море? Испанец долго смотрел на него с наслаждением, почёсывая спутаншиеся усы. Это действие, как он заметил, сбивало с толку безбородых туземцев. И в конце концов лишь пожал плечами и покачал головой. Что я говорить? Хороший вопрос. Я и сам себе его частенько задаю, заметил он. Какого чёрта мне пришла в голову мысль остаться в незнакомой стране, когда всё, что я люблю, находится далеко отсюда? Он пожал плечами с непритворным безразличием. Я пока не знаю точного ответа, но надеюсь его найти. Как ты выучился нашему языку? От умбисских пленных, которых Бартоломеу Руис встретил на дрейфовавшем плато и привёз на остров Эль-Галию. Изыгим мне всегда давались хорошо. В детстве я выучил латынь и греческий, в юности португальский и итальянский, а уже в солдатах немецкий и фламандский. Он рассмеялся. Впрочем, полагаю, что всё это звучит для тебя точно китайский. Курако махнул рукой куда-то за его спину, в точку, где по его предположениям находился океан. Существует много стран за морем, откуда ты прибыл. Много, ответил Алонсо де Малина. Пожалуй, даже слишком, если судить по заварушкам, которые они устраивают. Разве у вас нет соседей, которые говорят на других языках? Есть, подтвердил Инка, но это всего лишь ауки дикари без закона, порядка и бога, которые даже пожирают друг друга. Несколько секунд он молчал, словно поглощённый какой-то мыслью, которая витала где-то далеко. Слегка разгладил край своей туники, этот бессознательный жест он часто повторял. И внезапно, вероятно, приняв решение, чуть ли не прыжком вскочил с места. "Пора отправляться", сказал он. "Путь неблизкий". Снаружи было холодно. Тем не менее, на обочине дороги застыли в ожидании десятка два солдат и несколько терпеливых носильщиков. И хотя их бесстрастные лица с орлиными носами и раскосыми чёрными глазами редко когда выражали эмоции, было очевидно, что при появлении испанца некоторые из них встряпнулись, поскольку ужасающий облик бородатого великана, облачённого в сверкающий металл и вооружённого длинным мечом и трубой громов, намного превосходил их представления о том, что им когда-либо доведётся увидеть. Алонсо де Малина твёрдо выдержал их взгляд и повернулся к своему сопровождателю. "А где Длиннаухи у скалицы, и его люди?" поинтересовался он. "Вернулись в Тумбес", резко ответил тот. "А Длиннаухи у скалицы, как ты его называешь? Это чили-римак, прямой родственник моего повелителя Инки. Советую тебе проявлять больше уважения к лицам, в чьих жилах течёт королевская кровь". Ну, крови у него было мало, парировал Малин, не скрывая презрения. А вот струхнул он не на шутку. Ему повсюду мерещились враги, а Хенисилий он к себе даже не подпустил, потому как тот чёрный. Чёрный? недоверчиво повторил Курака. Чёрный человек. Он чёрный? Как уголь. К Хенисилию чернее камней стены. И чем же он красится? Андалузис громко расхохотался, чем привёл в волнение солдата, напугал насильчиков. Он не красится, ответил он. Делать ему больше нечего. Осталось только краситься. Он таким родился. Это невозможно, возразил туземец, уверенно покачав головой. Я никогда не слышал о чёрном человеке. Ну, если желаешь убедиться, тебе нужно лишь спуститься в тумбес, и ты его найдёшь. Куркает там с девчонками. Те ему просто прохода не дают. Проклятый длинноухий не хотел, чтобы он отправился со мной, не понимаю, почему. Мы с ним уже давно не разлили вода. Его собеседник выглядел озабоченным. Он мне ничего не сказал про чёрного человека, пробормотал тот почти себе под нос. Вкуска тоже никому не известно о его присутствии. Гонцы говорили только о высоком, белом и бородатом человеке. Повелитель грома и смерти, однако о каком-либо чёрном не было сказано ни слова. Ты уверен, что тебе не приснилось? Ой, ну хватит уже, запротестовала Лонса де Малина. Ещё немного, и ты меня разочаруешь. Неужели так трудно представить себе, что существует человек, у которого кожа того же цвета, что и твои волосы? Он выдвинул своё предплечье к предплечью Инки. Я вот белый, ты медного цвета. Что странного в том, что кто-то родился более тёмным? Чапчи пусим, Курати Акамаю. Требовалось время, чтобы уложить в голове огромное количество сведений, которые приходилось переваривать в ускоренном порядке. И в очередной раз разгладив край туники, он тряхнул головой и направился к ближайшему из своих людей, которому пробормотал что-то вполголоса. Испанец воспользовался моментом, чтобы помочиться на чахлый куст, не подозревая, что своим поступком вызвал смятение среди людей, которые шептались за его спиной, гадая, богун или простой смертный. Иокин взглядом грязную пустыню, которая обрывалась у берега свинцово-серого моря. С тех пор, как они оставили позади последние пятна зелени, окружавшие Тумбис, пейзаж превратился в однообразную сухую и бесплодную равнину, с вечно нависающим над ней мутным и пыльным небом, сквозь которое просачивался тусклый свет, размывающий контуры предметов. Это было, без сомнения, самое пустынное и унылое место, которое ему довелось увидеть. за 30 с небольшим лет жизни. Поскольку сухая пыльная мгла была совсем не похожа ни на пелену высоко в горах, ни на густой предрассветный туман в глуши сельвы, скорее уж это был вязкий и затхлый, словно безжизненный воздух, в котором предметы, животные и даже люди, оказавшиеся запертыми на чердаке вселенной, являли собой тоскливое зрелище. За исключением тамба Почтовой станции или небольшого форта, в котором он провёл прошлую ночь, чёрный надменный, дерзкий и мощный, тот занимал стратегическую позицию у края дороги и держал под контролем небольшое ущелье, служившее проходом в длинную долину, которая, поднимаясь, стянулась до высокогорья. Все постройки, рассеянные по окрестностям, были сложены из высохшего необожжённого кирпича, настолько рыхлого, что капни на него водой, и он растает словно кусок сахара. Когда здесь последний раз шёл дождь? Курака, который вновь подошёл к нему, в то время как двое его подручных спешно зашагали назад по дороге, ведущей в Тумбис, удивлённо огляделся по сторонам, словно вопрос застал его в расплох, а затем отрицательно покачал головой. С тех пор, как Виракоча, бог-создатель мира в мировоззрении многих андских народов, создал море и землю, с этой стороны гор не выпало ни одной капли воды. Так были наказаны за злобность здешние жители, попытавшиеся забить его камнями. Он навеки их проклял, лишив возможности видеть голубое небо и благословения дождя. Глядя на редких местных жителей, которые позже попадались им по пути, Алонсо де Малина пришёл к заключению, что Божье наказание было вполне заслуженным. Поскольку те показались ему самыми грязными, пыльными, грубыми и отталкивающими из всех, что он встречал во время своих приключений в самых разных уголках планеты, и даже солдаты и носильщики чапчипуси сторонились их, словно боялись, или же те на самом деле были зачумлёнными существами. Инка, по-видимому, тоже чувствовал себя неуютно в этих краях, и как только они входили в какую-нибудь грязную и вонючую деревушку, сухо прищёлкивал языком понуждает тех, кто нёс его на плечах, двигаться бегом. Испанец с самого начала отверг предложение проделать часть пути в паланкине, не столько потому, что ему не нравилось кого-то обременять, сколько прислушиваясь к интуиции, которая подсказывала ему, что в подобных условиях он окажется беззащитным перед всякой неожиданностью. Годы, проведённые в сражениях и осадах, приучили его постоянно держать ухо востро, и как в Панаме, так и в Новой Гранаде, Он ни разу избегал гибели благодаря быстрой реакции и совершенно точно своего рода шестому чувству, которое за десятую долю секунды предупреждало его о подстерегавшей опасности. И вот теперь ему предстояло очень долгое путешествие по стране, куда до сих пор не ступала нога ни одного европейца. Кто знает, какого рода опасности поджидают его за каждым поворотом дороги. Вот поэтому он и не собирался ехать в паланкине. Не дай бог размякнет и ослабит оборону ветён умеет давать отпор неприятелю стоя на земле но никогда не пытался делать это сидя в полутора метрах над землёй поэтому проходя мимо крестьян с землистыми лицами и взглядом из-под лба которые подобострастно склоняли голову перед процессией но потом косились им в след пряча руки в складках своих широких одежд он всегда принимал горделивый вид крепко сжимая аркебузу А рукоятка меча позвякивала на грудник сияющий кирасы. Алонсо де Малина замечал и раньше, что его рост почти на 2 кварты выше самого рослого туземного воина, в оружии, одежда, а главное тёмная густая борода наводили на туземцев ужас и почти так же сильно притягивали женщин, и вполне сознавал, что хотя здешний народ и кажется вполне себе мирным, будет не лишним постоянно помнить о том, что в решающий час Он способен превратиться в страшного врага. Плохие люди презрительно процедил чапча-пуси и в довершение сплюнул, когда они оставили позади одно из таких скоплений хижин, которое даже нельзя было считать человеческим сообществом. Дурные люди, предатели и лентяи. Когда мой повелитель Уайна Капок был жив, он обязал их каждое полнолуние сдавать трубку блох. чтобы заставить их по крайней мере ловить паразитов. Они скорее позволят заесть себя заживо, лишь бы не утруждаться и не давить их. Когда всё уляжется, я посоветую своему повелителю Уаскору снова ввести этот налог. Ты хорошо знаешь Уаскора. Никто не осмеливается пытаться узнать инку. Был неожиданный ответ, произнесённый приглушённым голосом, словно говоривший действительно боялся, что кто-то ещё может его услышать. Он ведёт своё происхождение от бога солнца. А ведь известно, что тот, кто отваживается взглянуть прямо на солнце, рискует ослепнуть. "Только не здесь", заметил андалузиец, кивнув в сторону бесцветного диска, который едва проступал сквозь густую, серую и пыльную атмосферу. "Не в этих местах, поскольку я никогда не видел сразу столько слепых и кривых. Чем это вызвано?" собеседник остановился. Пристально посмотрел на него, словно пытаясь что-то прочесть в его глазах, хотя было заметно, что их голубой цвет вызывает у него инстинктивное отторжение. И наконец опустил руку, чтобы расправить край туники, едва слышно проговорил: "Ты весьма наблюдателен. Я бы сказал, опасно наблюдателен. Нашим мудрецам потребовались годы, чтобы обнаружить, что здешний народ боги неоднократно подвергают высшему наказанию слепотой". Однако ты заметил это? Стоило тебе пройти мимо. Почему? Алонсо де Малина широко улыбнулся, обнажив все свои зубы. Наверное, всё дело в том, что мой дед, которого я обожал, ослеп, когда я был ребёнком. И это впечатление навсегда врезалось мне в память. В Альмерие, недалеко от того места, где я родился, люди тоже обычно страдают из-за зрения. Неужто это угрожает безопасности империи? То, что я обращаю на это внимание, Шпионы обычно на всё обращают внимание, но избегают обсуждать, рассмеялся испанец. Это может стоить им жизни. Он собирался ещё что-то добавить, но тут его прервал внезапный переполох среди идущих впереди солдат. Послышалось растерянное бормотание. Колонна остановилась и пропустила офицера, который приблизился к ним с сокрушённым видом. Зелёная змея пересекла дорогу с севера на юг, со всей серьёзностью доложил он. На голове у неё было два белых пятна. Чапчапусим Курака Акамая выглядел весьма встревоженным и в тон ему серьёзно и озабоченно спросил: "Какого она была размера?" Офицер немного поколебавшись, раздвинул руки в стороны, от чего Инка ещё больше нахмурил брови, а затем отрывисто приказал: "Мы задержимся до тех пор, пока солнце не достигнет зенита и не начнёт спускаться". Он уселся в паланкин, поставленный носильщиками на землю, и собрался дожидаться указанного времени. Алонсу де Малина опустился рядом с ним на корточки и с недоумением спросил: "Ты и правда думаешь задержаться из-за подобной чепухи?" "Чепухи?" с удивлением переспросил Курака. "Нет, приметы хуже, чем змея, переползающая дорогу с севера на юг, когда идёшь в Куска. С моей стороны было бы безумием мне остановиться". Проклятье, воскликнул поражённый андалузиец. В убеде старухи и недоумки пугаются, когда чёрный кот перебежит им дорогу, а при виде подколодной даже мужчины часто чертыхаются и произносят заклинания, но чтобы из-за этого устраивать привал посреди пустыни, просто уму непостижимо. Время можно нагнать, но никому не дано вернуть утраченную милость богов. У них есть определённые правила, и мы должны им следовать. Судя по всему, он не был настроен продолжать разговор на эту тему, так это понял испанец, и потому ограничился тем, что привалился к камню, погрузившись в созерцание в бесплодной и мрачной пустыне. И тут заметил копавшихся вдали местных жителей. Те без всякого энтузиазма рыхлили сухую землю грубыми деревянными орудиями. Устав наблюдай за их бестолковой работой, но ведь ясно же, что каменистая почва вряд ли одарит их урожаем, он произнёс вслух. Чем это они занимаются? Почему бы им не покинуть эту дыру? На севере плодородные земли хоть отбавляй, да и там наверху, в горах, наверняка найдётся не столь неуютное место. Я охота им сдохнуть от отвращения в это комаду. Инка повернулся к нему, и, судя по всему, ему потребовалось какое-то время, чтобы переварить сказанное испанцам, а затем сказал, словно о чём-то естественном: Эта земля определена для их племени. И никому не позволено покидать её без разрешения. Кто сумел бы управлять страной, если бы жители перемещались как им угодно и селились на землях других людей? Кто накладывал бы на них обязательства, взимал бы налоги или выдавал продукты тем, кто имеет на них право? Выходит, здесь никто не свободен. Свободен? переспросил Курака. Птицы небесные, да звери лесные вольны бродить, где вздумается. Однако в Наказании их лишили высшего блага присутствия сына солнца. Во науке по ту сторону границ бродит себе по джунглям, но мы их покоряем, потому что наша сила в том, что мы всегда исполняем приказы инки. Он делает нас свободными, а вне его закона существует лишь хаос, поражение и рабство. Любой народ, желающий властвовать, сначала должен научиться покоряться власти. В таком случае, заметил Алонсо де Малина, скорее самому себе, чем кому бы то ни было, не думаю, что наше господство над землями, завоёванными в Новом Свете, это надолго. Потому как, если и существует народ, которому не нравится, чтобы над ним кто-то властвовал, так это мой. С наступлением вечера на вершине дальней горки замаячила новая каменная тамбу, и пришлось ускорить шаг, чтобы добраться до него до наступления темноты. Эти небольшие крепости, судя по всему, были воздвигнуты с учётом расстояний, которое путник мог неспеша преодолеть за день. А время, которое они выжидали, пока развеются злые чары змии, нарушило ритм движения. Когда они дошли до цели, охрана уже развела огонь и готовила единственную за день пищу: жидкую кукурузную кашу, немного сушёного мяса и странный клубни с грубой кожурой и мучнистой сердцевиной, которые жарились прямо в углях костра. Ну вот только этого нам и не хватало, запротестовала Лонса де Малина с отвращением сморщив нос при виде этих толстых шаров с обгоревшей кожурой. Я в жизни не ел угля, и по правде сказать, мой организм просит чего-нибудь более существенного после долгого перехода. Он показал на высокие вершины гор, которые были видны уже совсем близко. А что? Разве нет другой дороги, чтобы добраться до Куска? прибавил он. Я ведь житель равнины, А взбираться по кручам это для коз. Чапче Пусик, Курака Акамайо, сидевший рядом, ответил ему с лёгкой улыбкой, которая в нём, человеке, в общем серьёзном и сдержанном, сразу становилась заметной. Нет? Другой дороги нет. Потому что Куска основал Инка Манка Капок возле ворот на небо, где живёт его отец. Нам придётся одолеть много гор, чтобы добраться до Куска. Неуверенно вкуснув один из горячих и ароматных шариков, Марина спросил, почти боясь услышать ответ. И сколько времени нам понадобится? Это будет зависеть от твоих ног, а также от дождей. Переполнены они реки, срывая мосты или нет. Возможно, со следующей полной луной мы туда и доберёмся. Нет ничего прекраснее, как оказаться в Куска в полнолунье и полюбоваться городом в её свете. Месяц, ужаснулся андалуэц Ты хочешь заставить меня целый месяц шагать по этим горам? Да ты спятил. Нет, ответил тот совершенно серьёзно. Я не спятил. А если ты не хочешь шагать, мои носильщики понесут тебя на плечах. На плечах. Кому придёт такое в голову? Если бы по крайней мере у меня была лошадь. Была что? Лошадь. Что это такое? Животное, у которого четыре ноги, как у ламы или викуни. Но оно больше. Взбираешься на него, и оно тебя везёт. Тоземец взглянул на него искоса, взял один из чёрных шаров и, начав чистить кожуру, заметил: не существует такого большого животного, чтобы оно могло переносить на себе человека. Как-то не существует даже двоих и пятерых. Как-то раз через обеду проезжали цыгане, у них был слон, такой высокий, как эта стена. Он мог запросто перенести полдюжины Чапчи пусе неторопливо проживал и не повышая голоса и без какой-либо особой интонации проговорил: "Это ложь". Алонсо де Малина инстинктивно схватился за рукоятку меча. Это привело к тому, что воины, сидевшие на корточках вокруг огня, тут же кинулись к своему оружию, однако начальник остановил их примиряющим жестом и спокойно заметил: "Прости, если я тебя оскорбил, но ведь это ты пытаешься меня оскорбить, желая заставить меня поверить в подобную историю". Животное ростом с эту стену, которая переносит на себе 6 человек. Где это видно? Испанец, которому потребовалось значительное усилие, чтобы успокоиться и осознать опасность, которую он избежал, после некоторого размышления, обвёл долгим взглядом солдат, ни на секунду не спускаящих с него глаз, и с неожиданной серьёзностью сказал: "Послушай, чапча пуси, курака окамая. Нам придётся провести вместе много времени. Меня интересуют обычаи твоей страны, а тебя моей. Поэтому самое верное, что мы можем сделать, это заключить соглашение. Когда мы не захотим отвечать на какой-то вопрос, то и не будем этого делать. Но если ответим, пусть это будет чистая правда. Согласен. Уверен? Полностью. Ты бог Веракоча или нет? Это один из вопросов, на который я пока предпочитаю не отвечать. своё право. Инко указал на аркебузу, которая была прислонена к стене. Правда ли, что труба громов может убить человека с расстояния в 100 шагов? Это так? Что же тогда ты пытаешься отрицать, что ты верокоче? Если владеешь громом и смертью. Я ничего не отрицал. Просто пока не стал отвечать. Ладно. Ты настаиваешь, что в твоей стране существуют такие большие животные, как ты говоришь. Настаиваю. Лошади служат для того, чтобы передвигаться на них из одного места в другое или тянуть за собой повозку. Тянуть что? Повозку. Не знаю, как это назвать на вашем языке. Паланкин с колёсами. Немного поколебавшись, инка спросил: "Что такое колесо?" "Колесо? Нет, колесо. Такая круглая штуковина с дыркой посередине, через которую проходит ось и крутит Он остановился, внезапно осознав, что за время своего долгого пребывания в Тумбисе не встретил ни одного средства передвижения, в котором бы использовалось колесо. У него возникла смутная догадка, однако он отбросил её как нелепую. "Та «Да быть такого не может", воскликнул он, рубанув рукой в воздух. "Чего такого не может быть? Да чтобы такая развитая цивилизация и не знала бы об использовании колеса?" круглой штуковины с дыркой посередине, через которую проходит ось и крутит? Мне она не кажется чем-то важным, с видимой досадой произнёс курака. Для чего она служит? Для того, чтобы перевозить поклажу. С помощью колеса человек может передвинуть груз в 10 раз превышающий тот, что он перенёс бы обычным способом. Неправда? Снова начинаем. Извини, но ты хочешь, чтобы я верил всему подряд? Это обычные вещи. Ты же хотел, чтобы я поверил, будто эти шары, смахивающие на обогоревшие ослиные орешки, можно есть. И видишь? Можно. После третьей привыкаешь и обнаруживаешь, что это вкусно. Как говоришь, они называются? Картофель. В горах это наша главная еда, а когда они замерзают на ледяном ветру, могут храниться годами. Ну вот. Твой картофель может пользоваться успехом там, откуда я приехал. как лошади и колёса в твоей стране. Инка долго смотрел на него, словно желая проникнуть в самую душу. Нахмурился, в очередной раз расправил край туники и наконец качая головой, словно признавая безграничность своего невежества, сказал: "Ты странный человек, странный, избивающий с толку. Наполовину человек, наполовину бог. Словно Веракочево время своего долгого путешествия за море зачал ребёнка смертной женщине, Уходя, он пообещал вернуться или же прислать своих потомков, правда, не упомянул о том, что они будут только полубогами. Малину улыбнулся и похлопал себя по колену, демонстрируя дружелюбную снисходительность. Ладно, сказал он. Давай поговорим о твоём боге Веракоче. Хочу, чтобы ты мне всё рассказал. Откуда он пришёл, что совершил и почему ушёл. Казалось, чапча пусь всё ещё опасался подлинных намерений испанца, или боялся, что тот собирается над ним посмеяться, и всё-таки после некоторого колебания ответил. Верокоче высший творец, создатель вселенной. Он дал жизнь растениям, животным и людям, которым оставил в наследство своё творение, попросив их любить друг друга. Однако вскоре вспыхнули раздоры и ненависть, и в наказание он наслал проливные дожди, которые затопляли мир 90 дней. и 90 ночей, из которых спаслись только трое самых праведных. Затем Виракоча вернулся, но жители Качи его не узнали и попытались убить, забросав камнями. Поэтому он их проклял и на озере Титикака создал ещё и солнце и его детей инков. В конце он снова сел на большой корабль и уплыл по морю, по которому приплыл, пообещав вернуться. Отсюда его имя Виракоча значит морская пена. Я знаю похожую историю, согласился Алонсо де Малина. А другому народу, которого создатель тоже наказал потопом, от которого спасли лишь немногие, а затем послал им своего сына, в которого они швыряли камнями и убили. Но он обещал вернуться, и многие ждут его до сих пор. Его тоже зовут Веракоча. Что за важность, как его зовут. Идеи те же, история повторяется. Он поднял голову и в упор взглянул на собеседника. Почему твои люди уверяют, что я верокоча? Потому что ты прибыл по морю на корабле с белыми парусами. У тебя тоже длинная борода. Ты очень высокий и носишь металлическую одежду. Любопытно пробормотал испанец себе под нос. Весьма любопытно. Не хотел бы я знать, что сказал бы адмирал Колумб, услышав эту историю. Ну, хорошо, добавил он, вставая. Выйду немного подышу и сделаю кое-какие дела, для которых даже Отпрыском Веракоче требуется уединение. Он показал рукой на горку картофеля, который ещё оставался. Ужин был великолепный, аппетитный и познавательный. Он с удовольствием вбирал в лёгкие свежий ночной воздух после духоты, царившей внутри тамбу, удаляясь на несколько метров от большого костра, который часовые развели перед входом. Отложив в сторону меч и аркебузу, снял с себя нагрудник и кольчугу и хотел было опуститься на корточки, Как тут бесформенная тень, притаившаяся во мраке, медленно двинулась к нему, чем вынудила его вскочить и схватить в руки оружие. "Проклятье", воскликнул он. "Даже справит нужду спокойно не дают. Кто идёт?" К двинувшейся вперёд тени присоединилось ещё несколько. Несомненно, это были человеческие существа, хотя и представлявшие собой почти фантасмагорическое зрелище, безмолвны, сероваты и нечёткие. Он обнажил мечи и принялся угрожающе им размахивать. Тот поскверкивал в слабом свете костра. "Стой!" крикнул он. "Ещё шаг, и я не отвечаю. Если кто приблизится, всажу." На несколько мгновений среди незваных гостей возникла паника или смятение, и они встали как вкопанные. Однако вскоре послышалось шушуканье, и они вновь задвигались и выступили на свет костра. Алонсо де Малинас с изумлением обнаружил, что это женщина. Горстка чумазов и растрёпанных туземок отталкивающего вида. По мере приближения те всё выше задирали замызганные одежды, выставляя напоказ свои сокровенные места. Некоторые вдобавок прищёлкивали или издавали другие странные звуки, быстро двигая языком, и на несколько секунд испанц так растерялся, что не мог сообразить, что делать: то ли пустить в ход меч, то ли хватать одежду и нестись с голым задом в крепость искать убежища. Однако его спасло появление чапчи, который начал швырять в женщин камнями, обзывая их свиньями, отродьем супы, инкского бога смерти, угрожая тем, что прикажет солдатам расплющить им головы палицами, если они тотчас же не уберутся с глаз долой. Когда наконец справив нужду, андалузиец вновь появился в главном помещении тамбу, ему пришлось мрачно выдержать насмешливые взгляды всех присутствующих. Акурак ехидно заметил, хотя и без явного намерения его подколоть. Вероятно, они решили, что в твоём теле всё соразмерно росту, и выслеживали тебя. Но они меня чуть было не напугали. Было бы хуже, если бы они тебя схватили. Почти все в этом племени переносчики заразы. Заразы? Что это ещё за зараза? Зараза женщин. Знак, которым супой злой демон отмечает своих приверженцев, скрывает огонь в самой сокровенной части их тела, и после общения с ними член у мужчины покрывается язвами. Затем зараза распространяется по всему телу, покрывая его зловонными гнойниками. Волосы выпадают клоками. Многие теряют зрение и умирают в страшных мучениях. Святое небо, воскликнул поражённый испанец. Это усмиряет любовные порывы посильнее преисподней, которые стращают священники. И не существует средства против этой напасти. Кое-кому из знахарей удаётся вывести её с помощью грибов и заговоров, но в большинстве случаев тот, кто имеет сношение с избранницей супая, умирает описанным образом. Прежде чем притронуться к женщине, убедись, что она чиста, у неё не слишком много мужчин, нет гнойников. Не выпадают волосы, а зубы держатся в дёснах. Это будет выглядеть так, будто я покупаю осла у цыгана, по сетовал Малина. В Тумбисе у меня были отношения с шестью или семью женщинами. Откуда мне знать, были ли они приверженцами супы или нет? В Тумбисе зараза встречается нечасто. Разве что среди проституток кто-то болен. Но проституткам надлежит жить вдали от города, и они, как правило, имеют дело с часки, концами и солдатами. Ночью, вытянувшись на циновке в самом надёжном помещении форта, Алонсо де Малина перебрал в памяти события этого насыщенного дня. Сколько всего он увидел и услышал. И снова пришёл к заключению, что правильно сделал, попросив у писарра разрешение навсегда остаться в королевстве, которое они только-только открыли и которое неистовый Эстремадурец намеревался однажды завоевать. Если не грамотный старик никогда уже ясно не устанет бороться и будет и дальше поддерживать неутолимый огонь своих устремлений, то ему, Алонсо де Малине, уроженцу Убеды, капитану и бакалавру, переводчику и бойцу передового отряда во всех военных походах, в которых он участвовал на протяжении богатой приключенями жизни, притила мысль о том, чтобы продолжать убивать, и не нужны ему ни богатства, ни земли, помимо тех, что ждут его дома. Если когда-нибудь в отдалённом будущем он надумает туда вернуться. Точно так же, как когда-то духовной пищи ему служили книги и языки, сейчас самое истинное удовлетворение доставляло путешествие по незнакомым странам, сознание того, что он первый европейец, у которого появилась возможность свободно раскрыть секреты нового света. Завоевывать и разрушать, подобно картезу, И стольким другим испанским капитанам, многим из которых он когда-то даже составил компанию, у него больше не было желания. Это было бы равносильно тому, чтобы повторно брать женщину силой. Что хорошего в том, что он участвовал в дюжине сражений, поразил мечом сотню туземцев? По крайней мере, ничего такого, что может сравниться с ощущением, когда понимаешь, что ты первый представитель своей расы. Поднимаешься по крутой тропе, направляясь к самой высокой на земле горной цепи, в центре которой расположился никому не известный священный город. Манка Капок построил его возле ворот на небо, где живёт его отец. Слова сурового кураки всё ещё звучали у него в ушах, а ещё рассказы тех, кто в Тумбисе, уверяли, будто дворец инки сияет золотом от крыши до основания, и хотя золото совсем не пробуждало в нём алчности, оно подстёгивало любопытство. Не сносить тебе головы из-за своего неуёмного любопытства, бывало говорил дед, устав отвечать на его вопросы. И хотя с тех пор миновало уже 30 лет, оно по-прежнему не давало ему покоя. И жажда приключений, больше чем стремление к славе или богатству, подтолкнула его пересечь море и океан и последовать за писарро до да богом забытого острова Эль-Галио. Он уснул, представляя себе тысячи чудес, которые увидит собственными глазами, как только начнётся восхождение на величественную Кордильеру, горную цепь, вздымавшуюся перед воротами Тамбу, и проснулся, когда над самыми высокими вершинами забрезжил рассвет. Пару часовых дрёмал, привалившись к стене возле тлеющего костра, а вдали на огромных пиках заблестели вечные снега, отражая первые лучи солнца. который, казалось, стремилась появиться здесь поспешнее, чем где бы то ни было на планете. Его завораживала быстрота, с которой появлялось и скрывалось солнце на этом континенте. Ещё в детстве он привык в компании деда наблюдать долгое наступление вечера, а ещё удивляло, насколько точно сутки делились на две равные части, независимо от времени года. Если вспомнить длинные, предлинные летние дни там в полях Убеды, И нескончаемые зимние ночи в те годы, которые он провёл во Фландрии. Тут всё было другое. И ему страшно нравились вечные неожиданности, которые постоянно будоражили его чувства, поскольку даже обоняние на каждом шагу открывало новые объеминяющие ароматы, а слух улавливал мелодии, зачастую такие непривычные, как вот эта меланхоличная флейта, которая зазвучала вдалеке. Музыка долетала сверху, издалека, принесённые лёгким ветром, повеившим с вершин. Это было словно приветствие наступающему дню, и в этом приветствии слышалась надежда и одновременно печаль, пробуждение к жизни и каждодневному труду или реквием подлинной тёмной ночи, которая скончалась. Он сделал глубокий вдох и внезапно ощутил, что этот влажный, чистый и напоённый ароматами воздух он искал с тех пор, как себя помнит. Это и есть мой мир, подумал он. Ради него я покинул дом. Они начали восхождение, продрогшие до костей, но вскоре пот уже катил с него градом, и его поразило проворство этих неутомимых человечков, которые взбирались по петляющей крутой тропе с той же лёгкостью, с которой передвигались по равнине. В то время, как ему с каждым разом было всё труднее вдыхать воздух, который словно скудел по мере того, как становился чище. Побережье окончательно осталось позади, и когда он останавливался перевести дух и оборачивался, чтобы бросить взгляд с края дороги, его восхищала совершенная чёткость, с которой пустыня оказалась втиснутой между серым океаном и подножием горы. Словно это была грязная полоса детрита, обломочного материала, состоящего из фрагментов раковин, скелетных частей животных или обрывков растений. которую вздумалось провести в природе, чтобы отделить друг от друга два совершенно несхожих мира. За поворотом ему открылась забавная картина. Его спутники в полном составе ушли вперёд, и теперь мокрые с головы до ног под ледяными струями источника, бившего из камней, с наслаждением тёрли тело и одежду. "Давай с нами!" приувеличенно бодро крикнул ему курака. "Нельзя, чтобы хоть одна частица пыли этой проклятой земли Престаничье супа сопровождало нас наверх. Помыли даже сандалии те, у кого они были. И словно именно здесь проходила граница между побережьем и горами, пересекли узкое ущелье, и пустыни, и море навсегда остались позади. Он на мгновение задержался, задрав голову к вершине горы, которая словно гладила небо своими снегами. И у него сжалось сердце от тоски и от предвкушения Ведь он только что окончательно попрощался с прошлым и уже больше никогда не будет капитаном Алонсо де Малиной. Когда к ним стал приближаться бегущий часки, разноцветные ленты его знак отличия трепетали на ветру, путники почтительно уступили ему дорогу, поскольку того, кто совершит тяжкое преступление, загородит ему проход, задержит или хотя бы заговорит, ожидало весьма суровое наказание. Часки жили в крохотных хижинах, расположенных вдоль главных дорог империи, иногда довольно близко друг от друга. И их единственная задача состояла в том, чтобы днями и неделями терпеливо ждать появления товарища, который передаст послание слово за словом, и тотчас же пуститься в путь, снова и снова повторяя в уме текст, ничего в нём не меняя. Таким образом, новости и приказы могли преодолевать длинные расстояния за весьма короткое время. И Инка, сидя в своём дворце в Куско, всегда был в курсе того, что происходит на бескрайних просторах его обширных владений. Однако на сей раз, когда с наступлением вечера они с более чем бесконечным терпением совершали восхождение по каменным ступеням лестницы, вырубленной в скале, гонец, бежавший из Тумбиса, не стал их обгонять, а прямо спросил Чапчу Пусси: Отвёл того на несколько метров в сторону и без запинки проговорил послание, которое ему поручили передать, и которое он повторил в последний раз. После этого следовало тут же его забыть. Лицо Куратии без того бесстрастно внезапно словно превратилось в каменную маску, и отослав чашки назад лёгким моновением руки, он долго размышлял, прежде чем нарочито медленно приблизился к испанцу и хрипло произнёс: У меня для тебя плохие новости. Очень плохие. Челиримок приказал убить твоего чёрного друга и превратил его в рунантиня. Алонсо де Малина чуть не потерял сознание. Казалось, внутренности ему пронзили колёным железом, и пришлось тяжело опуститься на ступеньку, не то бы покатился вниз по лестнице. Боже милосердный, всхлипнул он. Быть этого не может. Это невозможно. Этот бедный негр в жизни и мухи не обидел. Он закрыл лицо руками. И ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы его не видели плачущим. Ведь они с Хенисильё ни один год были неразлучны в походах и приключениях, попойках и сражениях, в голоде, холоде и забавах с женщинами. И связывала настолько крепкая дружба, что Негр, ни не колеблясь ни секунды, последовал за ним, когда ему пришла безумная идея навсегда остаться в чужой стране. Он считал его больше, чем другом или боевым товарищем, практически братом. И тот был уже единственным звеном, связывавшим его с Испанией и всем, что составляло его прошлое. Чапче Пуси, Курака Акамая, опустился на ступеньку выше и почтительно и сдержанно хранил молчание. По-видимому, сознавая, какое глубокое горе испытывает это странное существо, наполовину бог, наполовину человек. Когда тот поднял голову и спросил только: "Почему?" Инка пожал плечами и вытянул руки, повернув ладони вниз, словно желая показать силу своего неведения. Возможно, ему внушала страх его чёрная кожа. Возможно, он приказал его убить из чистого суеверия или, возможно, пожелал иметь Романтинге, который больше ни у кого нет. В его жилах течёт королевская кровь, поэтому одному лишь Инке он должен отчитываться в своих действиях. Что такое рунантиня? Инка заколебался, но в конце концов с явным усилием и неудовольствием ответил. Это своего рода барабан. Он изготавливается из кожи врагов, которые были важными, самый ценный трофей воина. "До отмерзавец!" восклицал андалузец, прыжком вскочив на ноги и решительно устремляясь вниз по лестнице. "Я сдеру с него кожу на барабан, или я не малина! Этот сукин сын у меня узнает, чего стоит жизнь христианина!" Курак, бросившийся за ним в догонку, силой ухватил его за руку. "Погоди!" взмолился он. "Погоди, не беги. Ты не можешь вернуться в Тумбис. Мне приказано привести тебя в Куска." Да пошёл ты со своими приказами, огрызнулся испанец. Я собираюсь отрезать яйца этому мерзавцу ушастому, и не вздумай мне мешать. Я сожалею, сухо ответил туземец. Мне приказано доставить тебя в Куско живым или мёртвым. Испанец окинул его презрительным взглядом и резко отведя его руку, силой толкнул на ступени. Оставь меня в покое, гадкий индейец, крикнул он. Вы просто шайка дикарей, и капитан Писарра был прав. Вы понимаете только силу. И снова ринулся вниз, перепрыгивая через ступени, и когда, спустя несколько минут, заметил, что солдаты все как один со свирепым видом гонятся за ним, остановился, подготовил аркебузу и тщательно прицелившись в самого первого, выстрелил. Казалось, звук выстрела прогреметал тысячу раз, отразившись от стен гор. Он словно мяч отскакивал от одной до другой, спускаясь в самую глубину узкого ущелья. исслился с отчаянным воем солдата, который, падая, стукнулся о выступы камней, пока не разбился у подножья высокого обрыва. Отряд в ужасе застыл на месте. Иалонсо де Малино воспользовался передышкой, чтобы перезарядить аркебузу. Но видя, что никто не решается сделать ни шагу вперёд, развернулся и поспешно продолжил свой путь в Тумбис. Он шагал настолько быстро, насколько позволяли ноги. Однако, спустя 2 часа Разрежённый воздух высоты, к которому он не успел привыкнуть, начал угрожать разорвать ему грудь. И волей-неволей пришлось сделать привал и присесть на камень, потому что кружилась голова и накатывали приступы тошноты. Казалось, воздух с трудом поступает в лёгкие, а в руках ощущалась такая тяжесть, будто он держал не аркебузу, а пушку. Прошло несколько минут, и из-за поворота вынырнул чапча-пусе, и замер, увидев, что он целится в него из трубы громов. Я не вооружён, крикнул он, подняв руки вверх. Не вооружён. Я человек мирный и желаю лишь с тобой поговорить. Мне не о чем разговаривать, пока не прикончу этого мерзавца. И если хочешь остаться целым и невредимым, держись от этого дела подальше. Не могу, посетовал тот. Я понимаю, что ты прав, но не могу. Если я не доставлю тебя в куска, это будет стоить мне жизни. Мне и моей семье. Таков здесьший закон. Но не я же его устанавливал. Терпи, коли ты его принимаешь. Послушай, всмотрелся туземец, ты не успеешь пройти половину пути, как чили-римок узнает, что ты его ищешь, и скроется из тумбеса. Страна большая. Ты его никогда не найдёшь и добьёшься лишь того, что тебя убьют его солдаты. Однако, если ты отправишься со мной в Куска и попросишь правосудия у Уаскара, убедив его в том, что один из его родственников подставил под удар безопасность империи и вызвал гнев богов, убив без причины друга Веракоче, я тебе гарантирую, клянусь честью, что мой повелитель прикажет содрать с чилиримыка кожу живьём, и ты сможешь пить чичу, кукурузную водку из его черепа. Алонсо де Малина долго смотрел на него, обдумывая услышанное. и наконец опустил оружие и прислонил его к скале. "Ты хитрый лис", проговорил он. "Грязный, чертовски изворотливый интриган. Однако на этот раз думаю, что ты прав, будь ты проклят. Однако обещаю, если твой хозяин не отдаст мешкуру этого мерзавца, тогда я сдеру кожу с него самого, лоскут за лоскутом. По сейчас оставь меня в покое, потому что я бесил". Каждение по этим треклятым горам кого хочешь вымотает. Туземец не послушался. Напротив, подошёл ближе, доставая из кожаного мешочка, привешенного к поясу, горсть мелких зелёных листьев и небольшой кусок известника. "На возьми", сказал он. "Это снимет с тебя усталость". "Ты что, пытаешься меня отравить?" Вместо ответа Туземец сунул листья себе в рот и начал усердно жевать. "Коко" Это подарок, который сделал нам Веракоча, чтобы побороть голод, жажду, холод и усталость. Она растёт по другую сторону кордельеры, и без её помощи наши воины, вероятно, не смогли бы выиграть столько сражений. Он вновь протянул ему листья. "Возьми же", возмолился он. "Не отвергай пищу богов, а то мне придётся поверить, что у тебя с ними нет ничего общего". Вкус был горький и вызывал желание немедленно выплюнуть листья. Но Андалузит сделал над собой усилие, поскольку ту землю сжидал результат, и вскоре почувствовал, как его охватывает смутное ощущение эйфории и облегчения. Он дышит полной грудью, а усталость покидает его тело, словно её далеко-далеко уносит лёгкий ветерок. Он съехал с камня и оказался на земле, и тут емувладело неудержимое желание расхохотаться, хотя он был совершенно не расположен к веселью. Разрази меня гром, воскликнул он. Какая любопытная штука. Мне весело. Я вижу всё вокруг с предельной ясностью. Цвета кажутся более яркими, а усталость как рукой сняло. Вот чудеса-то, а? Как говоришь это называется? Кока. Кока, задумчиво повторил он. И что это, дерево, трава или кустарник? Куст, который растёт в жарких долинах. Он произрастает сам по себе, хотя его можно выращивать на больших плантациях, но лишь по особому разрешению инки. Инка, как я погляжу, держит всё под контролем. Меня это не удивляет. Если бы кока была известна в Испании, у императора наверняка было бы на неё исключительное право. Хм, Присветая Дева, я даже не хочу себе представить, какое состояние я бы нажил, засадив весь ХАЕН картофелем и кокой. Алонсо дель Сьюэрт сделал глубокий вздох и широко улыбнулся. Боже, как прекрасно я себя чувствую. Меня это радует? Вкратце вы произнёс чапча пусе. Меня радует, что ты чувствуешь себя бодрым и отдохнувшим, потому что мне надо сообщить тебе кое-что важное. Смерть твоего друга это не единственные известия, доставленные часки. Алонсо де Малино пожал плечами. Мне всё равно, заявил он. После известия о хиносилью ничего из того, что ты можешь мне сообщить, не имеет значения. Я любил этого чёртова негра, жалобно проговорил он. Я любил его как мало кого в этом мире. Не могу понять, как же это я мог допустить, чтобы негодяй длинн на ухи ускалицей убедил меня оставить его в тумбесе. Совершенно ясно, что он собирался его убить, как только я уйду с трубой громов. Вот она-то его на самом деле пугала. А зачем ему понадобилось его убивать, поинтересовался Инка. Он явно был озадачен. Не имею понятия. Хиносиль был просто не способен кому-то навредить. Его интересовало только вино, карты и женщины. Он спал с какой-нибудь из женщин чили-римака. Так да кто его знает. Не успели мы сойти на берег, как они принялись вертеть перед ним хвостом. И негр, который, насколько мне известно, был весьма селён по этой части, успел оприходовать где-то 30 или 40 девчонок. Если он вдобавок не говорил на вашем языке, как он мог знать, что какая-то из них принадлежит ушастому? Курака задумчиво жевал свой шаркоки и когда наконец выплюнул в сторону зелёную густую жижу, получившуюся в итоге, похоже, признал поражение. "Ладно", сказал он. Это дело сможет выяснить лишь мой повелитель, когда наступит время. Сейчас важно другое. Атуальпа приказал своим людям тебя схватить. Почему? Потому что кем бы ты ни был, все утверждают, что ты Веракоча или один из его сыновей. И Атуальпа должно быть считает, что если ты встанешь на его сторону, будет больше вероятности свергнуть Уаскра, чем если ты окажешься противником. Когда империя переживает такой сложный момент, поддержка бога, и он со значением кивнул в сторону аркебузы. И его трубы грома могла бы помочь окончательно достичь перевеса. "Уж не хочешь ли ты сказать, что из-за меня равновесие может быть нарушено?" "В настоящий момент, да", подтвердил Курака. Впервые в нашей истории кто-то осмеливается поставить под сомнение власть инки, и это всё меняет. При уайне капаки ты был бы всего лишь гостем. А сейчас представляешь угрозу, учитывая, что мы находимся гораздо ближе к Кита, где правит Атауальпа, чем к Куско, где находится Уаскар. Насколько ближе? В 3 раза ближе. Если идти форсированным маршем, можно было бы добраться до Кита чуть больше, чем за неделю. И это значит, что в настоящий момент мы находимся на территории, предположительно контролируемой Атауальпой. Предположительно, с иронией повторил испанец. Брос, не пытайся меня обмануть. Скажи-ка правду. Правду? Переспросил Инка, коротко выдохнув. А правда в том, что сейчас тебя разыскивают солдаты Атауальпы, и поскольку я его знаю, могу предположить, что его приказ был категоричным: либо доставить тебя живым, либо принести твою голову. Примерно то же самое, что тебе приказал его брат, не так ли? Ну и семейка. И чего только они ко мне прицепились? Потому что ты камень, который перевесит чашу весов. Атауальпа побочный сын, но он чистолюбив, и на его стороне принцы из семьи его матери. Как правило, люди мятежные и воинственные. Уаскар первенец. Он контролирует большую часть территорий, да и законный его старей. Однако он миролюбив, и его военначальники утратили навыки и обленились. Поэтому Руминьяуи перешёл на сторону Атауальпы. А кто такой Руминьяуи? Каменный глаз. Одноглазый военачальник, но такой отважный и умный, что одно только имя его сеет панический страх. Если на трон сядет Атуальпа, начнётся долгий период войн за расширение территории. Власть у Аскара означает мир и укрепление того, что было уже достигнуто. А ты склоняешься к миру. Я принимаю то, что прикажет инка, но сам предпочитаю мир. Начинаю понимать. Сруминьяуи и со мной Атауальпа нападёт на брата, отнимет у него трон и бросится завоевывать соседние племена. А скажи-ка мне, как собирается поступить Уаскар, когда мы прибудем в Кито? Представить тебя своему дяде, Янипуме, верховному жрецу, чтобы тот решил, верокочат ты или нет. А в отношении Атауальпы утвердит его в качестве правителя кита, хотя обяжет его распустить свои войска и преистегнуть ему на верность. Не наказав его за нынешнее неповиновение, как бы то ни было, Атоуальпа остаётся кровным сыном Уайны Капака, и следовательно, Солнце. Единственным наказанием, которое Атоуальпа принял бы, не испытывая унижения, была бы смерть. Однако никто никогда не осмелился бы убить сына Солнца. Понятно. Ещё понятно, что он пользуется тем, что у него неприкосновенность. Как видишь, положение сложное, и поэтому мой долг доставить тебя живым и здоровым к верховному жрецу. Он многозначительно помолчал. Или помешать тебе перейти на сторону Атауальпы. Ты не оставляешь мне особого выбора, согласился испанец. А что будет, если верховный жрец придёт к выводу, что я не имею отношения к Виракоче? Я этого не знаю. Точно не знаешь. Уверен, что не натянут мою кожу на барабан, как только что проделали с хиносильё. Знатный иностранец, пусть даже не обязательно бог, может спокойно жить в Инкари и при этом его никто не будет превращать в рунантиня. Не все здесь такие дикари, как чилиримок. Полагаю, что мне придётся подвергнуть себя такому риску, кротко сказал испанец. В конце концов, ещё капитан Писара меня предупреждал, что оставшись в Тумбисе, мы рискуем шкурой. Хотя я и Подумать не мог, что его предсказание исполнится прямо так буквально. Он поднялся с места, взял аркебузу и изобразил воодушевлённую улыбку. "А? Вперёд", сказал он. "Куска ждёт".